Глава вторая. Мы с Тес пили чай, когда Кларк пришел сообщить нам новость. Тес, которая с тех пор стала моей женой, гордость меня распирает, когда я сообщаю об этом, устроилась возле горящего камина у меня в гостиной. Апрель коварно омрачил свой приход проливными дождями, и тепло от огня было истинным благословением. Тесс... Занимавшаяся тогда закупками модной одежды для одного фишинебельного магазина, умудрялась даже в пасмурную погоду полностью сохранять лоск, изящество и элегантность, равно присущие и ее внешности, и тому, что она носила. Чайный стол был накрыт. Тесс устроилась возле него на краешке глубокого кресла, обхватив руками колени. Блики пламени окрашивали ее лицо подчеркивая беспокойный блескарь глаз под естественными, а не выщипанными бровями и густоту красивых черных волос. «Этот твой новый друг, мистер Кларк», — проговорила она. «Друг он скорее не мой, а Джонни Вандервера, который мне написал, что тот приезжает в Лондон и попросил меня за ним здесь приглядывать». Тесс откинула голову и рассмеялась. Ты самый кошмарно безотказный человек, Боб, которого я знаю. Стоит ли так стараться для каждого, в ком тебя просят принять участие? Кларк — занятный человек. Тес, кивнув, повела плечами и покосилась на огонь. Лицо ее, и обычно-то отражающее скорее некоторую неуверенность в себе, чем практичность и прямоту натуры ей свойственные, затуманилось. «Да», — согласилась она, — «он очень милый и мне вполне нравится, только...» «Только что?» Она посмотрела мне в глаза. «Боб, кажется, я не могу ему доверять». «Кларку?» «Кларку». «Считаешь его...» Начал я, медленно подбирая слова и ощущая как в атмосферу уюта гостиной прокрадывается беспокойство. Считаешь его кем-то вроде мошенника? Нет, не совсем. То есть вряд ли он из таких мошенников, которые продают фальшивые золотые акции или еще что-нибудь в этом роде, но, может, и я и вообще ошибаюсь, скорее всего. Думаю, ошибаешься. Но много-то ли о нем знаешь, Боб? Кто он такой? Насколько могу судить, Йоркширец, многие годы проживавший в Южной Италии. У него там был какой-то бизнес, вроде вполне преуспевающий. Теперь ему захотелось уйти на покой, и он возвратился в Англию. У него штук 20 различных хобби и ненасытная страсть к жизни вообще. В данный момент он изучает Лондон со скрупулезностью, превосходящий самый подробный путеводитель. В частности, его интересовали музеи, — договорила за меня Тесс. Мне было трудно не согласиться. Кларк дотошно интересовался абсолютно всем, но музеи у него вызывали особый энтузиазм. Он был на них просто помешан. Не только на крупных, вроде музея Виктории и Альберта, или выставочных площадок Королевского объединенного института оборонных исследований, но и на мелких экспозициях, о существовании коих я вовсе прежде не слышал. Кому, даже знающему все закоулки Лондона, известен музейчик в сент джеймсе Или музей Гилдхолл? Или музей Соуна на Линкольдс-Инфилдс? Или музей Дикинса на Доути-стрит? Или музей манускриптов? в здании государственных архивов на Чанцери-Лейн. В каждом из них Ларка охватывала поистине детское воодушевление. Мы с ним бродили по тускло освещенному миру старинных документов и ветхой одежды, внимательно изучая то посмертную маску Китса, то подпись Гая Фокса, то макет средневекового Лондона или вычисляя рост и вес Карла I по его стлевшим рубашке и панталоном. Не утверждаю, будто всегда составлял Кларку компанию. Кроме меня, его опекали некие мистер и миссис Логан. Мистер Логан занимался какой-то крупной оптовой торговлей, и они с женой старались развлекать Кларка по-королевски. Но каждый раз, обнаружив новый музей, он уговаривал меня пойти туда вместе с ним. Это хобби мне представлялось достаточно безобидным. «Ну да, безобидное. Признаю». Наливая чай, сказалось ничего не выражавшим лицом Тесс. «Вот только в каком боб-музее собраны все гравюры Хогарта?» «В музее Соуна. «Да ты разве Тесс не ходила туда вместе с нами?» «Ходила». Лицо ее оставалось спокойным. В руке поблескивал белый фарфоровый чайник. Тебя не насторожило, с каким он видом смотрел на эти гравюры? Да, как-то не обратил внимания. Особенно на то, где изображено повешение. Нет, ничего не заметил. Чувство некоторой неловкости, однако, уже проникло в уютную уголок у камина. Повеяло смутной тревогой. Казалось, насыщен ей стал даже пар, поднимавшийся к лицу Тесс из чашки с чаем, которую она протянула мне. «Послушай, к чему ты клонишь?» — спросил я. «Глупость, конечно, с моей стороны, но все же...» «Что значат эти его разговоры о доме с привидениями? Почему он так упорно пытается приобрести его?» «Ну да, пытается». И, наверное, приобретет, если сможет заполучить достаточно дешево. Но почему? Вернее, зачем? Тут я, признаться, почувствовал себя несколько виноватым. Мне давно уже следовало рассказать Тесса о великом замысле Кларка. Замысле, которым я сам был воодушевлен почти так же, как он. Кроме прочего. Вот в чем причина. Кларк хочет устроить вечеринку с привидениями. Вечеринку с привидениями? Черт возьми, Тес, Это вполне возможно окажется величайшим психологическим экспериментом нашего времени. Какой материал для меня? Это... смотри. Вот как мы это сделаем. Кларк пригласит к себе за город на новоселье 6, к примеру, гостей, отобранных так чтобы каждый представлял собой определенный эмоциональный тип. Понимаешь? Упрямого дельца, не признающего ничего, кроме сугубой реальности, артистическую натуру, сотканную из сплошного воображения и нервов, ученого, юриста, из тех, которые верят только неоспоримым доказательствам и так далее. Им предстоит испытать на себе в течение нескольких дней воздействие Лонгвудхауса, и мы посмотрим, как это на каждого из них повлияет. «Разумеется, никакого обмана. Все будут заведомо предупреждены, чего можно ожидать, и примут или отвергнут приглашение, руководствуясь исключительно собственным выбором. Сами мы такие же участники психологического эксперимента, как гости. Кто знает, вдруг я первый возьму да откажусь. Но как игра на выходные скучный месяц, это просто ах!» Тесс улыбнулась. «А почему ты думала, что я буду против, Боб?» «Против?» «Зачем бы иначе доказывать с таким жаром?» Встал и кричишь, как адвокат, когда убеждает присяжных. «Извини, но...» «Думаю, это будет до ужаса интересно», — сказала Тесс, подманивая меня к себе. Опустившись на ручку кресла, я оказался совсем рядом с ней, но теперь не видел ее лица. «И ты хочешь, чтобы я тоже поехала?» «Конечно! Кларк тоже очень этого хочет, только учти, ничего вообще может не выйти, если Кларку не продадут дом. Потому раньше и не рассказывал». Тесс крепче прижала голову к моему плечу. В окно, затененное сумерками, били капли дождя. Такое порой тепло и огонь в камине особо приятны. «Боб, даже не знаю, что и подумать. Ты разве на самом деле считаешь, будто бы нам предстоит в этом доме встреча с чем-то таким?» Она выдавливала из себя слова с трудом, по-прежнему не поворачивая ко мне лица. Собственно, против всяких там шорохов, стуков и даже таинственных голосов ничего не имею против. Но, честно сказать, если там призрак возникнет, смогу ли я вынести? «Знаешь, мне странно о тебя слышать про дом с привидениями. Не подозревала, что ты в них веришь». «Да в том ты -то и суть, что не верю. Ну а зачем тогда?» «Тебе явно не нравится эта затея, Тесс. И этого достаточно. Совершенно не обязательно принимать в ней участие. Ты серьезно?» «Конечно, серьезно, милая». Она плотнее устроилась в моих объятиях. «Только не рассказывай, что я сомневаюсь по поводу этой затеи. Ты говорил, что мистер Кларк собирается послать Энди Хантера для осмотра дома. Ну и какое у Энди сложилось мнение?» «Не знаю. После этого мы с Энди не виделись. А вот и мистер Кларк». Тест стремительно вырвалась из моих объятий, когда дверной звонок затрезвонил на всю квартиру. «У меня, Боб, такое чувство...» Мистер Б. Мартин Кларк лучился энергией и энтузиазмом, заражая своей страстью к познанию жизни в самых разных ее проявлениях на стес, привыкших довольствоваться размеренным и обыденным существованием. Она в роли закупщицы модной одежды, а я — наемного писаки. Он вытряс в прихожей вымокшее пальто, смахнул капли с котелка, аккуратно повесил то и другое, Провел рукой по белесам, гладко расчесанным волосам, проверяя, не выбилась ли непослушная прядь, и одернул пиджак прекрасно сидящего костюма табачного цвета. Он любил такие костюмы, и у него их имелось, кажется, с полдюжины все примерно одного оттенка. Дойдя до камина, он простер мокрые руки к огню и торжественно произнес Я заполучил его! На чайном подносе звякнула. Тес поправила молочник. «Поздравляю», — сказал я. «Вы помните, мисс Фрейзер?» «Разумеется, помню». Кларк с улыбкой пожал Тес руку. Манером его была присуща старомодная вежливость, но с легким налетом неформальности, который он как бы давал понять, что еще далеко не сухой старикашка и по-прежнему многое понимает в жизни. «Потому и выбрал субботний день», — пояснил он. «Надеялся, что тогда уж точно застану вас вместе. Во-первых, чтобы сообщить потрясающую новость. Да, я теперь полноправный владелец Лонгвуд Лонгвуд-хауса. Он мой, мой! С силой небесной даже не верится!» Перед его восторгом меркли самые сильные определения. Он был всепоглощающий. «На мгновение мне показалось, что Кларк пустится отплясывать на коврике перед камином Джигу. Во-вторых, время настало. Час пробила. Я и так слишком долго хранил молчание. Но теперь, наконец, могу предложить вам, мисс Фрейзер... Вернее, вам с Моррисоном обоим...» «Знаю», — перебила его Тесс. «Вечеринка с привидениями. Чаю хотите?» Кларк, похоже, остался не слишком доволен. «То есть, вы уже знаете?» «Да, Боб мне только что рассказал. Чаю?» И Я... Как вам эта моя идея?» «Мне бы очень понравилось», — ответил Этесс. Кларк вновь забурлил энтузиазмом. «Мисс Фрейзер», — произнес он тихим, вибрирующим от волнения голосом. Вы не представляете, какой груз сняли с моей души!» Вот странно. Чуть ли не оглушенный согласием Тес, он ринулся снова сжать ей руку и даже позволил себе вежливо дотронуться до ее плеча. «Я уповал на помощь вашу и Моррисона больше, чем на чью-либо другую. Если бы вы отказали мне в ней, я от досады бы просто грыз ногти!» Он посмотрел на меня и еще тише произнес. «Моррисон, в доме есть привидение». «Вы уверены?» Лицо его сделалось отчаянно серьезным. «Остерегусь поспешных заявлений и разговоров о сверхъестественном, но в доме определенно наблюдаются странности, сверхъестественные они или естественные. Тут уместно процитировать Сэмуэля Уэсли». Пытливо и умно идет, возможно, множество толкований, но мудрость — ни одного. Я это к тому, что дом заражен. Заражен самым проклятым образом. И нам предстоит в нем редкостно увлекательное времяпрепровождение. Чаю? Продолжала терпеливо предлагать Тесс. Мы... Ах, чаю, великолепно, восхитительно. Довольно рассеянно приняв у из рук чашку, он сел на диван, обращенный к огню, где поставил ее и блюдце себе на колено. «Нам, конечно же, нужно узнать историю этого дома», — проговорил он, так интенсивно размешивая чай, что он выплескивался наружу. «Как можно больше конкретных подробностей!» «Я подружился с местным священником». Он, скорее, других мог навести меня на кого-то осведомленного. Падре, однако, отнесся к моим расспросам с большим подозрением. По-моему, он вообще мечтал, чтобы дом оставался пустым, пока не сгниет. Но несколько щедрых пожертвований на благотворительность, разумеется, сделанных очень тактично, должны помочь. Когда перечень злодеяний, связанных с лонгвуд Лонгвуд-хаусом, полностью нам откроется, Настанет время для вечеринки». Кларк глотнул чай, обрызгал себе подбородок, смутился, поставил чашку и заговорил поспокойнее. «На данный момент перед нами стоит вопрос отбора гостей». Мы с Тес переглянулись. «Вы наметили кандидатов?» — полюбопытствовал я. «Ах, тут я вынужден полагаться на вашу помощь». «Во всем этом большом городе мне хорошо знакомы лишь четыре человека. Вы двое, да мои друзья, мистер и миссис Логан». Взгляд у Кларка стал задумчивым. «Помимо любых дружеских соображений, я бы хотел, чтобы вы четверо там присутствовали, ибо по типу... Представляете собой... А... Подопытных кроликов?» — усмехнулся я. «Друг мой!» Воскликнул досадливо Кларк, голосом и замысловатым жестом выражая глубокое раскаяние. «Нет, нет и нет. Но как типы людей мы все идеальны. Мисс Фрейзер, к примеру, воплощает собой тип практичной деловой женщины». Тесс поморщилась. «В то время как вы, мой друг, представляете тип творческой личности». Продолжайте-ка. Закралось у меня нехорошее подозрение, от которого я уже был готов разозлиться. Надеюсь, вы мне не отведете роль персонажа, сотканного из сплошного воображения и нервов. Ну, до определенной степени, если не возражаете. Полагаю, возражать мне не следовало, но тем не менее это сильно меня задело. Мало кто будет доволен, услыхав о себе такое. Тем более, если это неправда. И сильнее всего коробило меня словосочетание «творческая личность». Самое мерзкое из существующих на свете словосочетаний. Я ненавижу его. Мысль, что, возможно, в сознании Кларка мне отведено подобное амплуа, побуждала меня отвесить ему хороший пинок под зад. Он со своей вездесущей интуицией это почувствовал. «Вы заключили это на основании того, что я газетный писака?» Сердито осведомился я. «Нет», — поспешил ответить мне он. «На основании вашего мощного воображения. Не поймите меня неправильно, дорогой сэр. А кроме того, не путайте воображение со слабостью и обостренное восприятие с неврастенией. Уж вы-то решительно не укладываетесь в тип нервного человека». «Здесь нам нужен кто-то другой». «Кто же?» — быстро спросила Тесс. «Миссис Логан». «А вы не знакомы с Логанами?» Мы с Тесс покачали головами. «Миссис Логан валика Такое, по крайней мере, я вывел суждение, исходя из того, что зовут ее Гвиннет. Она намного моложе мужа, исключительно привлекательна внешне, но мне кажется... Не того темперамента, чтобы получить от нашего замысла удовольствие. Хотя, по-моему, горит желанием попасть на вечеринку. А если и не горит?» Кларк как-то загадочно улыбнулся, обнажив мелкие и крепкие, как у собаки, зубы. «Думаю, муж ее уговорит. Он вам, вероятно, понравится. Деловой, современный, скептический, здравомыслящий человек». «Очаровательная пара! Очаровательная!» Тесс посмотрела на него с выражением, которое я не смог разгадать. «То есть, включая вас, гостей получается пятеро. Сколько же вам еще нужно?» Кларк развел руками. «Предпочел бы, чтобы не больше семи. Кандидатов оставляю на ваше усмотрение. Можете ли вы посоветовать кого-то со строго научным складом ума?» «Энди Хантера?» «Кого?» «Энди Хантера», — повторил я. «Архитектора, которого вы посылали осматривать дом. И, вероятно, хоть бегло с ним познакомились». Кларк заколебался, похоже, не сильно воодушевленный моим предложением. «Да-да, очень приятный молодой человек», — торопливо поддержала меня Тесс, когда Кларк уже было открыл рот, чтобы возразить. «Думаю, он именно тот, кто нам нужен». И послушайте, если уж вы стремитесь устроить это как следует, не упустили ли вы из вида еще один характерный тип? Я имею в виду спиритуалиста. Я размышлял на и счет, мисс Фрейзер, и позволю себе ответить вам решительным «нет». Нам требуется репрезентативная группа скептически настроенных людей. Окажись в их числе спиритуалист? Мы наслушаемся множество разговоров об аурах, контактах с духами и прочей подобной чуши. То есть нас бы заведомо начала окружать нарочитая театральность, а она как раз нам совершенно не требуется, вы согласны? Тогда возникла идея уже у меня. Как насчет детектива? Повисла короткая пауза. Взгляд Кларка скользнул в сторону. «Детектива?» «Да, раз уж вы хотите расследовать происхождение феноменов дома. Это ведь так?» «Не думаю, что вас понял. Видите ли, некоторые из нас в существование привидений не верят. Вы же утверждаете, что в доме творится необъяснимое. Значит, по-моему, мы вольны это расследовать, как и любую другую тайну». А раз так, присутствие профессионального детектива на месте вполне логично. Я знаю инспектора Эллиота из отдела криминальных расследований. Отличный парень. Могли бы его заполучить, если постараемся». Кларк задумался. «Наверное, все же, пожалуй, не стоит», — вежливо произнес он. «Считаю это столь же излишним, как приглашение спиритуалиста». Создадим себе только излишние хлопоты. Я определенно против, но если вы настаиваете. Мне хотелось настоять. Уверен, Тес тоже. С той поры я не раз задавался вопросом, как бы все сложилось, если бы настояли? Убереглись бы мы от зловещих убийств. Но Тес, хлопнув по подлокотникам кресла, резко выпрямилась и воскликнула с вдохновленным видом. «А как насчет Джулиана Эндерби?» Кларк встрепенулся. «Кто такой Джулиан Эндерби?» «Нужно, конечно, узнать, согласится ли он», — продолжила Тесс. «Игры ума — его подлинная стихия. Он солиситор. Если вам нужен кто-то юридического склада, «Кто исходит в своих суждениях только из убедительных доказательств, не сомневаюсь. Джулиан замечательно подойдет». Я был вынужден согласиться с ней, хотя без малейшего удовольствия. Дело в том, что сам по себе человек вполне симпатичный. Джулиан Эндерби, давний поклонник Тесс, с неприятной настойчивостью вклинивался между нами, словно застряв непрошено третьим в отсеке вращающейся двери. Кларк снова сперва немного подумала. «Превосходно! Именно тот, кого нам не доставало! Если, как вы выразились, нам удастся заполучить его... Вы переговорите с мистером Эндерби?» «Боб переговорит». «Да, дорогой». «Значит, нас семеро!» — рассеял Кларк. — Что же касается последнего пункта, то есть даты нашего новоселья. Тес помрачнела. — Не сочтите, пожалуйста, будто я хочу испортить вам удовольствие, мистер Кларк. Но мне гораздо приятнее было бы провести выходные в деревне, когда настанет погода получше. Гляньте только в окно. Разве, по вашему мнению, подобные ливни — подходящая погода для осуществления вашего плана? Кларк удивленно уставился на нее. «Неужели вы думаете, дорогая прекрасная леди, что я намерен осуществить его прямо сейчас? А разве нет? Определенно! Дом больше 17 лет простоял покинутым. Потребуется месяц лишним, чтобы привести его в сносное состояние. Нет, нет, и еще раз нет. Разумеется, не сейчас». Я просто, как всякий разумный хозяин, планирую загодя. А новоселье... Давайте-ка прикинем. Вытащив в карманы ежедневник, он перелистнул страницы. Что вы скажете насчет Троицы? В этом году оно выпадает на 17 мая. Предположим, мы соберемся на новоселье к пятнице 14 и пробудем там до вторника 17 -го. Сможете ли вы нам уделить это время от своих дел? — Да, вероятно, смогу. Кларк рассмеялся. — Вы случайно не нервничаете, мисс Фрейзер? Полно же, полно! Успокойте меня, что не нервничаете. — Немного, да. Полагаю, вы это сами заметили. Скажите мне только одно. Мы что-нибудь там увидим? — Что-нибудь увидите? — переспросил Кларк. — Вы ведь прекрасно понимаете, что я имею в виду. Вы сказали, что видели или слышали там некие проявления. В чем они выражаются? Что именно там творится? Я уже говорил о Бобу. Меня не тревожат всякие там шумы, шорох мышей и стук ставень. Подобное мне привычно. Все это могу даже у себя дома услышать. Но мы же что-то еще увидим. Очень надеюсь, мисс Фрейзер. Что, например... Дробь дождя с новой силой ударила в окна и побежала по крыше. Укрывшись в одно из множества освещенных коробок, стройными рядами выстроившихся вдоль городских улиц, мы спокойно прислушивались к звукам ненастия. Басовитое завывание дымохода нас тоже не пугало. 15 мая представлялось отдаленной, чуть ли не вечностью датой. Помню, это даже вызывало разочарование. Сколько работы придется сделать, сколько скучных недель прожить, скольких автобусах протрясти среди городского шума и грохота, прежде чем доживем мы до романтического приключения на побережье Эссекса. Проклятие. Почему оно не могло произойти уже завтра? Проклятие. Почему оно вообще должно было произойти?